Глава 16. Расчёсывая мокрые волосы, я рассказываю Таше о вчерашнем странном происшествии около дома Тео и о последних новостях в поисках маминой картины. «Ты не видела лица? Как ужасно, что кто-то прятался в саду!» «Это может быть просто прохожий, я слишком много читаю. Было темно, и я выпила пару бокалов вина. Может, ты придаешь этому слишком большое значение?» Не думай об этом, Сов. Думай о сегодняшней поездке и о встрече с человеком по поводу картины мамы Линс. Тео подвез меня сегодня утром, чтобы я могла подготовиться к экскурсии. Он скоро вернется за мной с Кристофом и Зино. Хотя Таша и просят меня не беспокоиться о незнакомце на берегу, я никак не могу развеять страхи. Все утро не могу прийти в себя, все еще трясусь от испуга, размышляя, кто прятался в саду ночью. Страх, что кто-то меня или нас преследует, тайно за нами наблюдает, стирает чувство защищенности, которое я всего несколько часов назад нашла в объятиях Тео. Я также нервничаю по поводу встречи с Тони Дживинаци в Каламате, а с парнями можно, по крайней мере, сыграть роль любознательной туристки. Потом я рассказываю Таше про татуировку Тео. У нее отвисает челюсть, и она вскрикивает. «Что? Я не ослышалась?» «У него тату с неизвестным стихотворением, которое было последним, что оставила тебе мама?» Я киваю, вспоминая свою реакцию. «Сов, страшнее я ничего не слышала. Наверняка это что-то значит. Извини, от меня мало толку, но я просто в шоке». Но, как бы то ни было, я стараюсь не воспринимать это серьезно. Я содрогаюсь, вспоминая о стихотворении, написанном маминой рукой. «Слушай,» У меня до сих пор мурашки по коже, но с этого момента обещаю включить мозги и действовать по велению разума, а не сердца, как ты мне всегда советуешь. Видишь, я хоть чему-то научилась здесь во время безрассудных поисков. После прошлой ночи я не могу отрицать затаившихся во мне сильных чувств, хотя и делаю вид, что к Тео они не имеют отношения. Но я-то знаю, что они есть, только не смею признаться Таше. Звучит сигнал, напоминающий об очередной инъекции. «Спасительный сигнал! Оставайся на связи, я еще не закончила. Можешь посмотреть, как я это делаю, пока мы болтаем». Она берет айпад с собой в ванную и прислоняет его к крану, чтобы я могла все видеть. Достав стерильный шприц, наполняет его жидкостью из флакона. «Выбирай, бедро или живот?» «Господи, это мне решать!» «Мы делаем это вместе!» Это будешь переживать с нами. Ну так что? Она машет передо мной иглой. Не знаю, как она делает уколы дважды в день. Как человек, совершенно несведущий, я выбрала бы животик. Таша приподнимает майку и, ущипнув небольшой кусочек кожи, делает укол, не моргнув глазом. Я съеживаюсь от брезгливости. Готово, даже не жжет. Не забудь, у меня скоро сканирование фолликулов и ты как раз вернешься, так что сможешь виртуально сосчитать мои яйцеклетки вместе со мной. Она торжествующе поправляет одежду. Теперь мне нужны все подробности о Тео. Из тебя, конечно, клещами ничего не вытянуть, но, учитывая, что ты явно была в его постели и смотрела на его грудь, прежде чем к тебе пристала тень на песке, я могу только предположить, что дело сделано. Я только улыбаюсь в ответ, не в силах скрыть правду. Так и знала, «Немедленно расскажи мне все. Беседу прерывает безжалостный гудок автомобиля возле моего дома. «Спасительный гудок», — говорю я, и мы обе смеемся над шуткой. «Это Кристоф. Мне нужно идти, но обещаю, что позвоню тебе позже и расскажу все, что ты хочешь знать». «Хорошо, но только во всех подробностях. Удачи и дай мне знать, как пройдет встреча. Интересно, знает ли он, где найти картину мамы Линс?» Снаружи я вижу парней, прислонившихся к машине Кристофа. Они курят и болтают. Похоже, они не торопятся, несмотря на то, что вызывают меня гудками. Кристоф подходит ко мне и крепко обнимает. «Софи! Калемера! Знакомься, это Зино!» Он представляет друга, который мгновенно расцеловывает меня в обе щёки. Он спортивный малый, с татуировками на руках и блестящими щегольскими усами, которые топорщатся на концах. Точёные скулы обрамляет аккуратная бородка. «Простите, что заставила вас ждать. Дорогая, — манерно говорит Зина, — эти парни — нетерпеливый народ, так стремятся показать Грецию. Что касается меня, я бы посидел на пляже с чашечкой кофе и расслабился. Но нет, нас ждет самое прекрасное место в мире». Зина, закатив глаза, дружески обнимает меня, и понижает голос, чтобы слышала лишь я. «Тео без тебя места не находит. Обсудим позже. Мне нужно всё знать». Я успокаиваюсь. Кажется, компания подобралась весёлая. Тео смотрит мне в глаза, и между нами словно пробегает электрический разряд. Он подходит и целует меня, не обращая внимания на понимающие взгляды, которыми обмениваются его друзья. Мы будто одни на белом свете — И забываем обо всем. Кристоф нетерпеливо прерывает встречу. «Впереди длинный день. Поехали!» Я вручаю ему адрес Тони, и мы выезжаем на солнце. Мы с Тео на заднем сиденье, мои ноги у него на коленях. День кажется бесконечным. Мы не будем так близки, как хотелось бы. Но есть одно утешение. Надеюсь, я, наконец, приближусь к тайне маминой картины. Мы с Тео дремлем, не размыкая объятий, уставшие от бессонной ночи и пугающего происшествия утром. Кристоф периодически смотрит в зеркало заднего вида и сообщает, что мы его отвлекаем. «Кажется, приехали», — говорит он, когда мы ползем по усаженной деревьями улице в 15 минутах езды от города. Мы останавливаемся у внушительного вида ворот и высоких стен. «Хочешь, пойду с тобой», — спрашивает Тео и берет меня за руку. «Нет». Я наклоняюсь, чтобы его поцеловать. «Это я должна сделать сама. Спасибо». «Не спеши, Софиму», — добавляет он. «Найди то, зачем приехала». Повернувшись к воротам, я нажимаю на кнопку интеркома. Камера наблюдения мигает красным светом и поворачивается, чтобы сделать снимок. Дверь в воротах с жужжанием открывается. Очень похоже на вход в сад Мажорель в Маракеше. Мы с мамой ездили в Марокко для знакомства с местной кухней и посетили знаменитую виллу Ива-Сен-Лорана. Но передо мной не менее ошеломляющее зрелище. На желтоватом гравии растут пышные суккуленты, кактусы достигают 10 футов в высоту, а подъездную дорожку к великолепному дому окаймляют густые бамбуковые заросли. Распахивается парадная черная дверь, и меня молча приветствует и невысокая женщина в форменном платье и жестом приглашает в дом. Вестибюль от стен до потолка отделан белым мрамором, почти как мавзолей. Шаги гулким эхом разносятся под сводами. Длинный коридор впереди украшен одноцветным декором, перемежающимся с потрясающими произведениями современного искусства. Ко мне шагает элегантная фигура в льняном костюме и я останавливаю взгляд на его дорогих дизайнерских мокасинах. «Я Тони Джовинаци. Как замечательно, что вы приехали. Для меня такое удовольствие познакомиться с вами, Софи», — говорит он с американским акцентом образованного человека, с энтузиазмом пожимая мне руку. «Не могу передать, как я рад приветствовать вас у себя. Большое спасибо, что уделили мне время, мистер Джовинаци». Он ведёт меня вглубь дома, настаивая, чтобы я звала его Тони. По дороге к дверям внутреннего дворика мы проходим мимо Миро, двух кандинских и некоторых других произведений современного искусства. Что будете пить? Чай? Воду? Кофе? — Спасибо. Отчаяние откажусь, — говорю я, усаживаясь в одно из огромных плетёных кресел, расставленных вокруг дремлющего застекленного кострища во внутреннем дворике. Деревья и кустарники на заднем дворе такие же пышные и зеленые, как перед домом. Молчаливая женщина уходит, чтобы приготовить чай. «Расскажите, как?» — продвигаются поиски картины. Он закидывает ногу на ногу, обнажая загорелую лодыжку, которая еще ярче выделяется на фоне белых льняных брюк. «Не слишком успешно. Я подозревала, что путь к ней тернист, но, видимо, я слишком наивна. Такое чувство, что с тех пор, как сюда попала... Я ничуть не сдвинулась с места. Извините за пессимизм. Но что вы! Картина важна не только для мира искусства, но и для вас. Не возражаете, если я полюбопытствую, как вы о ней узнали? Долгие годы это был просто слух. А потом появилась масса фальшивок, утверждающих, что это утраченная Линдси Кинлок. Ваша мать быстро это пресекла» но всё же никому не давала подсказки о пятой картине серии. Не могу судить, что это было. То ли очень умный ход, то ли уклончивость. Только о картине заговорили. Я лезу в сумочку, достаю фотокопию и передаю ему. Вот это я нашла в гардеробной, в коробке с фотографиями Митони. Я спросила о картине маминого агента, поговорила с вашим арт-дилером Никосом. И всё ещё жду ответа от этого парня, Дмитрия. Ему принадлежит большая галерея в Пилосе. Пока это единственные зацепки. Он внимательно изучает лист бумаги, то поднося его к глазам, то отдаляя. Его взгляд скользит по линиям берега и пляжа и останавливается на человеке на переднем плане. То взволнованно смеётся. «Если нам посчастливится увидеть её своими глазами», «Она наверняка произведет фурор. Невероятно. Даже не верится, что я на нее смотрю. Я знаком с Дмитрием. Могу связаться с ним и поторопить. Знаете, когда я впервые увидел в Штатах работы вашей матери, меня просто захлестнула волна чувств. Картина называлась «Она уходит из дома», и моя дочь только что уехала в колледж». Я сильно переживал, и картина вытащила мои чувства наружу. На открытии выставки я безудержно всхлипывал на глазах у всех. Я сгорел от стыда. Я с нежностью улыбаюсь, осознавая, сколько людей подобным образом воспринимают мамину работу. Она написала эту картину, когда я уехала в университет. Оригинал находится в офисе «Арабель» маминого агента. Когда я вижу картину, на меня накатывают воспоминания. «Ах да, несносная Арабель! Я рад, что она нас познакомила. Так, позвольте мне показать вам те картины, что хранятся у меня». Я следую за ним назад в дом, мимо экономки, несущий поднос с чаем к столу во внутреннем дворике. «Осторожно! Смотрите под ноги!» — предупреждает он, указывая на едва заметные мраморные ступеньки в ослепительном мраморном полу, ведущие вниз в гостиную. В её стену встроен современный черный камин, а над ним — ярко-синий морской пейзаж, который выделяется на скромном фоне. У меня перехватывает дыхание. Цвета плавают и пульсируют вокруг огромного прямоугольника бурлящего моря и волн. Волшебный греческий свет запечатлен идеально. Солнце касается воды поцелуями, оставляя бриллиантовые крапинки. «Но разве не чудо?» — радостно вздыхает Тони. Иногда ловлю себя на том, что просто стою здесь и смотрю. Ее работы притягивают. Другая картина там. Мы идем в так называемую столовую. В центре черный глянцевый стол, за которым могут разместиться человек 30, а посередине огромная композиция из белых орхидей. Опять же, однотонность позволяет ярко сиять произведению искусства. А вот и вторая, с гордостью сообщает Тони. Оливковая роща изящна и нежна, деревья кривые, изогнутые стихиями, с корявыми стволами и ветвями. И вновь от размера и масштаба захватывает дух. И так странно видеть мамину работу в чужом доме. Как вы думаете, где может оказаться утраченная картина? Спрашиваю я, стараясь быстрее перейти к сути визита. Но, начинает он, когда мы возвращаемся в сад». Я задумался об этом, когда получил ваше первое письмо. Полагаю, единственное объяснение тому, что картина не выставлена на продажу, она кому-то подарена. Две другие из греческой серии, кроме моих, находятся в частных коллекциях. И как бы я ни пытался договориться с владельцами, они не желают их отдавать. Особенно сейчас. Я говорю это с величайшим уважением — Когда вашей матери больше нет с нами, они стали очень дорогими. И предполагаю, что это относится и к неуловимой пятой картине. Я не могу подавить вырывающийся вздох отчаяния. Кажется, в этом безрассудном поиске одна неудача следует за другой. Я стараюсь не показывать уныние, поэтому, опускаясь в кресло и глядя на богатую растительность в саду, глотаю чай». «Что в Лондоне, что в Меттоне, я чувствую себя так далеко от находки. Если мама кому-то отдала картину, разве есть надежда когда-нибудь ее найти?» «Я, конечно, поспрашивал, использовал связи и ресурсы, но ничего не вышло. Никто не знал, как выглядит картина. Это все равно, что искать иголку, сами знаете где. Остается только надеяться, что вы нападете на след». «Надежда умирает последней, верно?» — усмехается он. Я изображаю подобие улыбки, но след, похоже, опять потерян. Вряд ли одна надежда куда-нибудь приведет, Разве что повезет или судьба улыбнется, иначе так и вернусь домой с пустыми руками. «Позвольте, я вам кое-что покажу», — говорит он и подскакивает к боковому столику у двери. «Я нашел фотографию, на которой мы с вашей матерью на летней выставке в Афинах. Выставка проходила почти 20 лет назад, так что это единственная копия, которая у меня есть. Тогда еще не было цифровых технологий. Но если хотите, отсканирую и пришлю вам на почту. Я был так поражён встречей со знаменитой художницей, что заставил жену нас сфотографировать. Очень мило, что ваша мать любезно согласилась. Он вручает мне фотографию. Официальное торжественное мероприятие. Мама в винтажном сером шелковом платье с корсетом и широкой юбкой. Сейчас оно висит в гардеробной, в целлофановой упаковке. Платье всегда было моим любимым. Такие же, как у меня, непослушные темные кудри убраны в пучок. Тони Джовинаци рядом с ней с бокалом шампанского в руке улыбается во весь рот. Он совсем молодой, и мама тоже. Ей нет и сорока, как мне сейчас. Выставка была изумительная. Там я купил морской пейзаж и несколько картин других художников. Жена была очень недовольна. Расточительный вечер. Я смеюсь и собираюсь вернуть ему фотографию, когда замечаю фигуру на втором плане. «Погодите», — говорю я, притягивая фото к себе. Сердце бешено колотится. Кажется, что иголками покалывает каждый позвонок. Хотя камера сфокусирована на матери и Тони, на заднем плане я вижу знакомое лицо. Я всматриваюсь и не верю своим глазам медленно моргая, убеждаясь, что мне это не кажется. Это он смотрит прямо в камеру. Я прищуриваюсь, узнавая личность. Красивый, но все же немного грубоватый даже в смокинге. На зрачках точки красного света от вспышки. Но что он там делает? И как попал на выставку в Афины? Может, он знал мою мать? Я видела этого человека раньше, На прошлой неделе здесь, в Греции, — говорю о Тони, не отрывая взгляда от фотографии. Я сбита с толку, дрожу от волнения. Позади моей матери стоит пристально смотревший на меня человек из Миттони.